А ну-ка, старуха, ступай, приготовь трубку. Ну, вот и что. Старуха, трубку давай. Охота сосать трубку на ночь, глядь. Старуха, не ворчи. Ужинать пора и спать. Вот что, за пол на уже. А если у меня еще дела? Знаю я ваши дела, свеч только зря ждете. А это уж не твое дело, старуха. Ну, потом смеляй свечи, спрашивать будете. Конечно, спрашиваю. Такое глупое животное. Ну, чего это она? О -о -о -о. Животное тоже есть хочет. Ну, где же трубка, старуха? Вот ваша трубка. У кого табак брала? У Снефля. Получше? Подешевле. Огня. Ну и табачок. Подешевле? Тогда давай фартинг с дачи. Какой фартинг? Ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты. Я дал тебе три полупенца. На? Ну? Где с дачи? А, вот только баронетам мы собирать какие-то фартинги. брось. Брось. Фаркинг в день это 7 шиллингов в год. и <свят> да Если ты будешь каждый день прятать по фартингу старуха, к тебе скоро потекут генеи. Ну да уж потекут, один фартинг за все время. Фаркинг давай, фаркинг давай. Вот ваш фаркинг, и не очень-то я в нем нуждаюсь. Кто-то? Хотела бы я видеть человека, которому вы за всю жизнь хоть один фаркинг дали. Верно. И никогда не увидишь? И не нет увижу. Не, не, не увижу. Потому что это против моих правил. Так-то, старуха Тинкера, сперва справедливость, а потом уже щедрость. Да ну, вот вам только и говорить о справедливости. Ужинать давайте. Всё равно не приедет ваша гувернантка. А почему бы ей не приехать? Какая же порядочная девица поедет в эту ночь одна. Да. Никогда ты еще не была такой безмозглой, как теперь, старуха Тюнькова. Нет, Каждая гувернантка дорожит таким местом, как это. Да уж есть чем дорожить. Одно только, что вон герб на воротах. Садитесь ужинать. Отличное блюдо у нас на ужин. Уж не у каждого баронета такое найдется. Две луковицы до требуха. Все зависит от того, как оно приготовлено. Да уж требуха есть требуха, ведь уже это же известно. У тебя здорово испортился характер, старуха. А, только один я способен его выносить. Это кто-то подъехал. Вы такую хотели. Так и есть. Я же говорил, старуха, что приличная девушка не может не дорожить таким местом. что старуха! Ступай, Да помоги ей снести вещи. Ну, вот А вот даст тебе на пинту пива. А -а -а. Эй, отворяйте же! О -о -о -о -о -о. Здесь живет сэр Пит Кроули. Здесь. стащить тогда пожитки. Ну да, тащите сами. Не видите, что ли, что я не могу отойти от Ах ты, негодяй! Вот я на тебя, а следует. ха <связь> ха можете жаловать кого угодно. Такая чемоданца. Посветите мне, пожалуйста, есть у вас свечка, посветите. Я, даже... я же не вижу, куда мне идти. Есть тут кто-нибудь? А, любезный, ступай, принеси мои вещи. Я не привыкла носить их сама. Скажите, как? А если я не пожелаю? Я сумею рассказать об этом твоему хозяину. Хозяину, помилуй бог, что вы, что вы. Ну, ступай, ступай. İdo, İdo.